Томас Хадсон принял душ, намылил голову и потом долго стоял под колючими, острыми, напористыми струйками воды. Он был крупным мужчиной и голый казался еще крупнее, чем в одежде. Кожа у него была загорелая, а волосы полосами выцвели на солнце. Он встал на весы 192 фунта. Ничего лишнего. «Надо было пойти поплавать до душа», — подумал он. «Но я уже утром далеко плавал перед тем, как начать работать, а сейчас я устал. Еще наплаваемся, когда ребята приедут, и Роджер здесь — это хорошо». Он надел свежие шорты, старую баскскую рубашку и макосины, вышел из дома и спустился к калитке, которая вывела его на сверкающий, выбеленный солнцем коралловый известняк королевского шоссе. Впереди слышалось пение. Оно неслось из раскрытых окон над баром «Пансе де Леон». Томаса Хатсона нагнал молодой негр, почти бегом бежавший по коралловому шоссе. «Скандал там, мистер Том!» — сказал он. «А может, уже и драка? Господин с яхты выбрасывает вещи в окно!» «Какие вещи, Луис?» «Всякие вещи, мистер Том. Все, что под руку попадет. Дама его хотела ему помешать, так он сказал, что и даму выбросит тоже. А что это за господин? Какой-то богач с севера. Хвалился, что может купить и продать весь наш остров. Пожалуй, цена будет невелика, если он все кругом порасшвыряет. А что же констебль?» «Ничего, мистер Том. Констебля пока не звали». Но все думают, без констебля дело не обойдется. Так ты, значит, сейчас при них, Луис. А я думал, ты мне приготовишь наживки на завтра. Слушаю, сэр, мистер Том, наживка у вас будет. Вы насчет наживки не беспокойтесь. При них-то я при них. Они меня подрядили сегодня с утра выйти с ними на рыбную ловлю. И с тех пор я при них. Но только никакой рыбной ловли не было, нет, сэр. «Если только выбрасывать чашки, плошки, тарелки, стулья и всякий раз, когда мистер Бобби пытается подать счет, рвать этот счет в клочки и ругать мистера Бобби бандитам и мошенникам и сволочью, если только все это не называется рыбной ловлей. Видно, господин из таких, с кем нелегко сладить, Луис. Мистер Том, я никого хуже никогда не видал и не увижу». Потребовал он, чтобы я им пел. Вы знаете, я не умею так хорошо петь, как Джози, но я пою, как умею, иногда даже лучше. Стараюсь, чтобы было лучше, вы знаете. Вам приходилось слышать, как я пою. Понравилась ему одна песня. Про маму, которой не надобен был ни рис, ни горох, ни кокосовый сок. И другой он не хочет. Когда пою ее, давай опять сначала» это старая песня надоело мне ее петь я и говорю сэр я знаю новые песни хорошие песни красивые песни и старых песен я еще много знаю вот хотя бы про то как джон джекоб астер погиб на титанике когда тот наскочил на айсберг и пошел ко дну и я рад буду спеть их вам вместо не рис не горох если пожелаете «Тихо так, вежливо сказал. Вы же меня знаете». А он в ответ «Ах ты, поганый черномазый неуч! Да у меня заводов и магазинов и газет больше, чем твой Джон Джекоб Астер за всю свою жизнь в горшки наложил! Простите за грубое слово, сэр, и я вот возьму тебя и обмакну в эти горшки головой, чтоб ты мне не указывал, какие песни слушать». Тут его дама вступилась и говорит «Милый, ну зачем ты с ним так? Право, он очень хорошо пел, и я с удовольствием послушала бы какие-нибудь новые песни». А он на это «Не будешь ты их слушать, и он их не будет петь, зарубей это себе на носу!» Очень странный господин мистер Том. А дама только сказала «Ох, милый, да чего с тобой трудно сладить?» «Мистер Том, — Новорожденному мартышонку только что из материнской утробы легче сладить с дизель-мотором, чем кому-нибудь с этим господином. Вы уж извините, что я так разболтался. Очень он меня расстроил. Он и свою даму в конец расстроил. Что же теперь ты с ним думаешь делать, Луис? — Вот, раздобыл для дамы ракушечного жемчуга.